Ведь это же глупость какая. Переводить нас в рыбтрест. Да что же получается? Мы занимались вопросом о самовозгорании торфа. Что же, если бы работа удалась, лабораторию перевели бы в Главторф? Вот именно. Ну что, мы выделили лизацим из хрена, значит, в плодовыще или куда там, в Главхрен? Да что за чепуха? Тьфу. Не кипятитесь, доктор, не кипятитесь. Скоро только Блины пекут, знаете? Дело гораздо сложнее, чем вы думаете. Вас не просто переводят в рыбтрест, а передают промышленности. Понятно? Нет, не понятно. На последнем ученом совете Крамов произнес длиннейшую речь о задачах нашего института. Он объявил, что его обвиняют в голом теоретизировании, в отрыве от практики. Ну что же? Так вот... С целью доказать, что все это клевета, он передает рыбной промышленности одной из лучших лабораторий своего института. Правда, он скорбит. Он делает это, скрипя сердце. Но в то время, когда правда в каждой передовой указывает, что наука должна всемерно помогать промышленности, он, профессор Крамов, не считает себя вправе оставаться в стране. Он, видите ли... Татьяна, что с вами? Ничего. Ничего, ничего. Плохо спала. дождавшись Андрея, я в конце концов не выдержала и поехала к нему на работу. Надеясь, что мне удастся хоть передать ему бутерброды. Нашла его на трассе. Нам удалось перекинуться только несколькими словами. Кругом стояли люди, но Андрей все-таки сказал мне быстрым шепотом. «Ох, как хорошо, что ты приехал Мне не хотелось уходить, но Андрей...» попросил меня зайти к Мите. Митя? Митя, можно к вам? Митя, что с вами? Почему вы лежите в полутьме, без света? Вы что, больны? Нет, я здоров. Господи, где у вас тут... Не кричать? надо, не надо зажигать, не надо, светло. Как вы съездили? Очень хорошо. Я могу сесть рядом с вами? Конечно, пожалуйста, садитесь. Простите, что не встаю, у меня был утомительный день. Митя, что случилось? Нет, ничего, ничего, ровно ничего. Плохи мои дела, плохие Татьяна... Андрей как-то рассказывал мне о плывунах. Есть, оказывается, под Москвой такая чертовская штука, с которой никак не могут справиться строители метро. Так вот я попал в такой плывун, милый друг. Как это случилось? Не знаю. Не знаю. Куда ни ступлю, плывет. Ничего не понимаю, Митя. А, я знаю. Я знаю, что это смешно. Смешно искать логическую ошибку в том, что годами происходило со мной. Но не сегодня же я догадался, что не умею доводить до конца начатое дело. Не сегодня же понял, что именно это нужно преодолеть, прежде всего, если я... Если я надеюсь хоть что-нибудь... Хоть что-нибудь, Таня, сделать в науке. Вы знаете, я всю жизнь только начинал... И вот теперь вокруг меня лежат десятки начатых и брошенных работ. А опереться не на что. Не на что. Потому что ни одной из них не удалось довести до конца. Ведь у меня были новые мысли, Таня. Да, были. Что, -то, что, -то, что, -то что -то. это вы пьете? Коньяк. Ну-ка, ка мне сюда бутылку. Дайте, дайте, я хочу выпить. Таня. Давайте. Да... Что? Зачем вы это сделали? Зачем ну зачем вы выбросили бутылку? Затем, что так надо. Ой, надо, надо. Надо. Надо. А теперь успокойтесь и не смотрите на меня бешеными глазами. Надо. Вы мне дороги, Митя. Очень дороги. И я не позволю. Я не позволю вам вести себя, как жалкая побитая собака. Включите свет. Включите свет. Господи. Что такое? Где вещи? Митя, я не понимаю, куда вы дели ковер, шкаф? Вот оно что. Так вы теперь будете жить отдельно от Глафиры Сергеевны? Вот именно, отдельно. Она ушла от меня. К Рамову. Что вы говорите? Митя, вы... Простите меня, не мне утешать вас в этом горе. Ну, все равно, рано или поздно это произошло бы, так уж лучше... Да, да, может быть. Может быть. Но, знаете, я в отчаянии, Таня. Да, я знаю, что... Я знаю, что вы ненавидите ее и Андрей, и что все друзья считали, что она губит меня, но, Таня, вы... Вы ведь не знаете ее. Да, да, и никогда не узнаете, потому что трудно найти более скрытного человека. И она лучше, чем вы думаете, Таня. Лучше. Она... она добрая. Добрая? Да, очень. Годами она посылает деньги какому-то дальнему родственнику, которому очень трудно живется. Да что говорить, Таня... Вот вы теперь станете думать что она не бросила бы меня если бы если бы мне не пришлось уйти из института то есть то есть как это пришлось уйти я не понимаю да комиссия назначенная для проверки моей лаборатории признала работу неудовлетворительной разбросанность отрыв от практики и два десятка других обвинений против которых я даже не стал возражать почему очень, очень просто потому что я и сам не знаю правы они или нет. Я подал заявление об уходе. А что, вы видели Андрея, и он вам ничего не сказал? Видите ли, Митя, он он со вчерашнего дня на метро, там авария. Он сказал только, чтобы я немедленно ехала к вам. Да? Значит, он не успел сказать вам, что во всем виноват я сам. На другой день, засучив рукава, мы взялись за оборону нашей лаборатории. Я не знаю, как еще назвать эти терпеливые переговоры с начальством большим и малым. Эти докладные записки, эти поездки в Наркамздрав, Горздрав, в Академию наук. Внезапно открывшееся влияние Крамова. Вот что мешало нам на каждом шагу. Я знала, что с ним считаются, к его мнению прислушиваются. Но до сих пор трудно было представить себе всю силу этого влияния. Куда бы мы ни пришли, всюду прежде всего нас встречал вопрос. А что думает по этому поводу Валентин Сергеевич? Но мы, конечно, отвечали, что он думает то же, что и мы. Тогда почему же он не позвонил по телефону? Странное впечатление преувеличенной осторожности, с которой относились к нему те, с кем я встречалась, сопровождало наши хлопоты от первого и до последнего дня. Но ничего, мы в конце концов добились своего. Крамов же сделал вид, что у него и в мыслях не было выбрасывать нас из института. Он публично поздравил меня, сказав, что рад благополучному разрешению нашего вопроса. Несмотря на все мои заботы, меня по-прежнему беспокоила судьба рукописей Павла Петровича. Узнав адрес Раевского, в первый же свободный вечер я отправилась к нему. На место! На место! Вам кого? Скажите, пожалуйста, здесь живет Раевский. Это я. Это я. А в чём дело? Моя фамилия Власенкова. Но мы же с вами встречались. Мне нужно поговорить с вами. Да? Ну... Заходите. Заходите. Заходите. Интересно, интересно. Где же это мы с вами встречались? Я я Лопахинская, как и вы. Однажды, много лет назад, я тогда еще в школе училась, и жила с отцом. Вы приходили к нам с одной просьбой. Вы вспоминаете? Нет. Эта просьба касалась Павла Петровича Лебедева. Ну, его знал весь город, и вы, разумеется, тоже. Ну, знал, и что же? Через несколько лет, это было в Ленинграде, я пришла к вам с Дмитрием Митчем Львовым. Он требовал тогда, чтобы вы вернули ему записки покойного Павла Петровича. Какие записки? Не помню я. Ну, как же вы не помните? Вы напечатали письма актрисы Кречетовой. Вам отдал их мой отец. Но кроме этих писем, среди бумаг Павла Петровича были его записки. Дмитрий Дмитриевич требовал их у вас. Вы тогда отказались. Потом, когда вы уехали из Ленинграда, мы пытались узнать, где находятся эти записки. Были у прокурора, писали в угрозы. Сказали. Ага. Теперь вспомнил. Вспомнили? Ага. Ну, как радостно. Так это из-за вас они ко мне приставали. Кто они? -то? Те, кому вы писали. А зачем вам эти записки? Ну, во-первых, это научный труд. Научный труд, имеющий большое значение. Во-вторых, он принадлежит человеку, который был мне близок и очень дорог. М да А вы тоже порядочно изменились. Что же вы, врачом стали? Да, я врач. А как узнали мой адрес? У Глафиры? нету отца. Кто-то из земляков сообщил ему, где вы живете. Когда вы с Митькой были у меня в Ленинграде, он сказал, что только специалист может оценить эти записки. Так? Да, так. Ну вот, я их специалисту и отдал. Кто этот специалист? Жулик один. Как жулик? А как так. же ещё называется человек, который берёт у вас вещь, обещает заплатить, а потом и вещь не отдаёт, и денег не платит? Это микробиолог? Ну да. Как его фамилия? Зачем вам его фамилия? Вы что, пойдёте к нему? Непременно. Он что, в Москве живёт? Да, в Москве. Не выйдет у вас ничего, ничего у вас не выйдет Ну, это мы еще посмотрим После смерти автора, это я точно знаю, научный труд принадлежит государству Этот человек либо утаил его, либо использовал И в обоих случаях он будет отвечать перед законом Вот это хорошо, это очень хорошо Его фамилия Крамов Ученый совет под председательством Крамова завалил защиту кандидатской диссертации Виктора Мерзлякова, молодого 26-летнего аспиранта, который еще студентом начал работать в нашей лаборатории. Он был моим первым учеником. Семь человек проголосовали «за», 10 «против». Расстроенная я пришла к Рубакину. Не помешаю, Петр Николаевич? Нет, нет. Я вас ждал. Присаживайтесь, Таня. Да. Ну как, Виктор, очень расстроен? Очень. Ну вот, теперь давайте подумаем вместе, что же все-таки произошло. Произошло. Произошло то, что Крамов подстроил провал. Да, вам не приходило в голову, что это могло случиться? Да. Представьте, нет. Тем более, что Виктор, в общем, открыто не утверждает, что его выводы как-то противоречат крамовской теории. Вот это и было ошибкой. Возможно. Но для прямого нападения не было достаточных данных. Кстати, вы видели последний номер медработника? Нет, а что там? Вот, посмотрите. Разреш... Так, это статья Крупинского. Это, я думаю, не интересно. Так. Так. Школа Крамова. Проблематика Крамова. Хорошо. Да. Научные труды Крамова. Вот вот mm -hmm. здесь, о диссертации Виктора. Да, сейчас. Угу. Так, недопустимым считается мерзликовой противо... Что? Нет, ну это же... Это мерзость какая-то. Да что же это такое? Хорош, а? Вот так, познакомиться в качестве официального оппонента с неопубликованной работой, да. почти не возражать против нее ни в отзыве, ни в защите, а в печати заранее опорочить. Я считаю, нам надо обсудить этот вопрос на теоретической дискуссии внутри института. Да, да, правильно, Петр Николаевич. ведь мы должны были предвидеть то, что случилось, Татьяна. Мы? Нет, это я должна была предвидеть. Но я сама запуталась, растерялась как-то. Но мы же с вами не раз говорили о том, что лаборатория работает без прежней уверенности. Мы за два года не сделали почти ничего нового. Да, да. Но для того, чтобы помочь вам, я прежде всего должен был сказать себе, Крамов не прав. Нужно было проверить его работы, понять, откуда взялась, что добивается, какое место в науке занимает его школа. Вы когда-нибудь думали об этом? Школа крама Думала, думала. Но мне казалось, что для этого нужно взглянуть на жизнь... Не своими, а его глазами. Именно. Именно. Ну что можно сказать о нем, как о деятеле науки, не вообще, а именно о деятеле советской науки? Дарование крупное, конечно, но это ученый, который фактически давно не участвует в той борьбе за новое, которое идет в глубине нашей науки. Вдруг оказывается, что никто не помнит его первых талантливых работ, что капитальный труд, написанный в 20-х годах, еще недавно стоявший на полке каждого серьезного микробиолога, устарел. Что каждое утро нужно отправляться в лабораторию и работать. Работать головой и руками. Что нужно думать, думать и думать. А это хлопотливое дело. Ну, щуп. А между тем вокруг кипит, бьется жизнь. Ну, Ведь не угнаться, не удержаться. Ну. Обходят со всех сторон. И вот понемногу, незаметно, начинаешь подумывать о другом пути. Еще вчера ты болезненно остро чувствовал всю непорочность своего положения. А сегодня ты появляешься на арене как основатель учения. Создатель теории? Но теория это одна сторона дела На ней далеко не уедешь. Ею противников не уничтожишь. И надо искать другой выход. Ну да, чтобы уничтожить противников. Да, и он есть. Он подсказан общим ходом вещей. И... <звёк> Алло, я слушаю. Да, понял. Передам. Хорошо, сейчас зайду. Ладно, Таня. Поговорим об этом на общеинститутской конференции. Конференц-зал был переполнен. Сидели на подоконниках, стояли в проходах. Было очень душно. Крамов сидел за столом президиума. В двух шагах от него за кафедрой Петя Рубакин. Без подходящей теории, товарищи, невозможен организационный захват. Вот в чем сущность вопроса. Теория Крамова создается на наших глазах, но не потому, что она является живой, насущной потребностью науки. Нет, она подбирается, составляется, придумывается сейчас. Она опирается на факты. Но только одной своей стороной, может быть, наименее важной. Она выковывается. Секунду, она выковывается, как оружие, но не науки, не познания природы, а собственного благополучия и славы! Тишина! За последние годы я внимательно прочел работы многих ученых, примыкающих к этому направлению. Мало общего, вот что бросается в глаза. Очень мало, да. Среди них есть несколько серьезных ученых, которые искренне уверены, что крамовская теория двигает советскую медицину вперед. Это еще не школа. Да-да. Есть просто ловкие люди, которым выгодно принадлежать к определенному научному направлению. Которые подтасовывают факты и получают за это степени и звание. Ну что вы говорите? Это еще... Вы позволяетесь! Перестаньте! Я повторяю, это еще не школа. Есть метод взаимного оплодотворения. Теория собирает под свои знамена сторонников, а сторонники добывают факты, подтверждающие теорию. И это не школа. А между тем существует, действует и превозносит себя эта мнимая школа. Куда ни посмотришь. В Ростове, и Саратове, и в Киеве, и в Казани. Я не говорю уже о Москве, где она пытается утвердить свое значение в комитетах и комиссиях. В редакциях, да-да, и ученых советах. Что тоже. вы говорите? Что вы говорите? Вот она магия, не подберу другого слова. Магия имени, магия долголетия. Потому что все это продолжается годами. И вдруг какой-то мальчик, аспирант, у которого нет ни одной печатной работы, осмеливается коснуться непогрешимой теории. Я обернулась и посмотрела на притихший, внимательный, взволнованный зал. Андрей посоветовал мне не записывать свою речь, а говорить по плану. Но поднимаясь на кафедру, я очень пожалела, что последовало его совету. Товарищи! Почему коллектив института с такой остротой отнесся к судьбе диссертации Виктора Мерзлякова? Потому что подлинная причина провала в теоретических разногласиях, которые давно пора назвать полным голосом, ничего не скрывает. А вы говорите, что это верно? Вы, это что-то верно. верно. Валентин, Валентин Сергеевич! Часто говорит о том, какую большую помощь оказывает он молодым ученым. Но приглядитесь, товарищи, в чем фактически на деле выражается эта помощь? Уж не в том ли? что перед фамилией начинающего ученого обычно появляется фамилия шефа. Мне известно, мне известно, что подчас наши молодые сами просят об этом валентин сергеевич Ну, конечно. Редакция охотнее печатает статьи, если рядом с безвестным именем какого-нибудь аспиранта стоит знаменитое имя члена-корреспондента Академии наук, почетного члена многих русских и иностранных обществ. Но не следует ли в связи с этим поставить вопрос О работе редакций В особенности редакции медработника. <соединяющие> членом, редколлегии, <соединяющие> членом редколлегии, который является тот же Валентин Сергеевич. <соединяющие> это было бы еще полбеды, если бы это... Оторванность от того, чем живет страна, эта схоластика, прикрытая пышными фразами, была характерна только для Крамовской школы. Суть дела заключается в том, что тень этой схоластики падает на работу всего института в целом.